Пару минут ничего не происходило, только ложечка позвякивала о стекло, как будто кто-то размешивал сахар. Потом раздалось покашливание, и чуть свистящий, изменившийся до неузнаваемости голос Максима Коротченко обратился к ней. «Елена Денисовна...» Лена вздрогнула, испугавшись. Андрей тут же подался вперед. «Не бойся, я же здесь, это всего лишь запись». «Елена Денисовна», — продолжал Максим, — «я не могу больше держать это в себе». «Вы должны понять меня и тот ужас, который я пережил, когда прочел дневники Жанны. Я понял, что именно вы искали. Я стал обладателем информации, которая нужна вам и совершенно не нужна была мне. Да, я обязан был отдать вам эти тетради, но не смог этого сделать, не смог нарушить данное Жанне обещание. Я сжег их, как она и просила, но как стереть из памяти то, что там было написано? Я хотел уехать, скрыться, чтобы не жить в том городе, где жила она». «Думал, что так будет легче, а в последний момент испугался и остался, ушел от матери и снял комнату. Мне было очень страшно оставаться наедине с моими мыслями, я старался больше бывать на людях. В тот вечер, когда вы меня задержали, я как раз стремился туда, где толпится много людей, где гремит музыка. Это помогало мне отвлечься и заглушить голос в голове. Этот голос принадлежал Жанне, она читала мне свои дневники». Максим умолк, снова звякнула ложка. «Мне трудно много говорить, вы, наверное, понимаете. Мой рассказ может затянуться на несколько дней, вернее, ночей. Сейчас я могу диктовать это только по ночам, чтобы мне не мешали. Не знаю, с чего начать и как сделать это. Наверное, начну с того, что однажды Жанна вызвала меня к себе в кабинет и попросила об одолжении. Я любил ее и готов был выполнить все, что она хотела». А здесь всего-то и надо было сохранить у себя сверток с несколькими тетрадями. А в случае, если с Жанной что-то произойдет, сжечь их. Я тогда удивился, что могло с ней случиться. Она посмеялась и сказала, что делает это на всякий случай. Я спрятал сверток в диване и забыл о нем, а потом случилось это. Несколько дней я мучился и не мог решить, что мне делать». Наверное, нужно было отдать тетради вам в тот день, когда вы пришли в галерею и искали договор на аренду ячейки. Но я не мог решиться. А еще мне захотелось узнать, что там, прикоснуться хотя бы так к жизни женщины, которую я любил. Максим издал короткий смешок, больше похожий на всхлип. И я решился. Наверное, это выглядит очень непорядочно, ведь читать чужие дневники — это... Но я уже не мог удержаться. Андрей нажал на паузу. «Давай сделаем перерыв хотя бы на пять минут. От этого голоса волком быть хочется. Я почти не понимаю, что он говорит. У него повреждена трахея. Что ты хочешь при такой травме?» «Ну, он молодец, старается говорить внятно. Как думаешь, он сейчас цитировать начнет или своими словами расскажет?» «Спросила Лена, поюжившись. Закрой форточку. Что-то дует очень». Андрей внимательно посмотрел на нее. «А температуру? Не измерим? Ты какая-то красная стала?» «Не надо. Просто закрой форточку, а я пледом укутаюсь. Вот и все». Лена сняла со спинки кровати белый плед из искусственного меха, завернулась в него. «Наверное, Андрей прав. У нее, похоже, температура. Только заболеть не хватало. Может, «Чайку сделать», — предложил он. Лена согласилась. Попыталась встать, но Андрей поспешно остановил ее. «Посиди, я сам. В твоей квартире заблудиться невозможно. А где ты прячешь чашки, я успел увидеть». Он вышел в кухню, загремел оттуда посудой, щелкнул кнопкой чайника, брякнул дверцей холодильника, доставал лимон. Лена прикрыла глаза и задремала — Сказалась практически бессонная ночь. Ты даешь, начальница. Не успел выйти, как ты спать устроилась. Он уже вернулся из кухни с подносом. Иди вот, чайку с лимоном попей, полегчает сразу. Он протянул ей чашки. Лена сделала большой глоток крепкого сладкого чая. Андрей закурил очередную сигарету и, наконец, решился спросить о том, что интересовало его больше всего. Давно ничего не слышно о твоем великом фотомастере. Лена поперхнулась. «Тебе-то это зачем?» «Видел сегодня анонс его выставки. Подумал, что ты должна им гордиться. Знаменитость!» Лена промолчала. Она успела забыть о Никите за эти дни. Как-то не до него было, и это оказалось даже к лучшему. Надо же было Андрею именно сейчас заговорить о нем снова. Но он уже и сам понял, что сказал что-то не то. «Лен, ты извини, если я лишнее позволил». — Все нормально, мы расстались, — будничным тоном сказала она, — и давай к этому больше не возвращаться. Андрей удивился, но постарался сделать вид, что все нормально. Докурил, вопросительно глянул на Лену и снова потянулся к диктофону. Она согласно кивнула. — Вы не представляете, с каким трепетом я открывал первую тетрадь, — снова раздался свистящий голос Максима. Ее почерк, чуть уловимый аромат ее духов, но больше всего меня волновало, что в тетрадях может оказаться что-то о ее женихе. Поймите меня правильно, я уважал ее выбор, но относиться к нему с пониманием все равно не мог. Голицын, он не для Жанны, он публичный, все на показ, а Жанна всегда старалась держаться в тени, даже если делала что-то общественно значимое, но это, конечно, не мое дело. Так вот... Жанна начала дневник со странной фразы, значение которой я понял только когда прочел все. Она написала «Нет хуже вассала, предавшего своего господина». Странно, да? Вот и мне показалось, что это странно. К чему она? Я начал читать. Там было много пространных рассуждений о предательстве и верности, и всякий раз... Жанна будто бы спорила сама с собой и убеждала себя в том, что предателю нет прощения. Много рассуждений о месте Кому стоит мстить, а кого лучше забыть и вычеркнуть из жизни. И вдруг такое. Я выросла во лжи и предательстве, мне нет прощения. Только это на странице, и больше ничего. Дальше снова какие-то цитаты, рассуждения, и еще раз на чистой странице. Нужно поговорить с адвокатом, непременно нужно с ним поговорить. лена вздрогнула речь могла идти только о ее отце адвокат по всей видимости ее принял потому что дальше шли рассуждения о каких то деньгах о том что за них можно купить все в том числе и репутацию и даже новую судьбу мне это показалось странным как и многое в ее дневниках жанна относилась к деньгам легко расставалась с ними без сожаления и вовсе не потому что они у нее были Она считала, что от денег, если они не работают на благо какого-то дела, исходит негативная энергия. Наверное, она была права. Потом я прочел то, о чем до сих пор боюсь вспоминать. Оказывается, отец Жанны вовсе не был ей отцом. Он был совершенно чужим человеком, причинившим много зла ее семье. Жанна узнала об этом случайно из разговора Валерия Ивановича с каким-то его знакомым. Тот откуда-то вернулся, много лет не был в городе, вот и задал вопрос о том, откуда у него взялась дочь. Валерий Иванович сказал, что удочерил Жанну в трехлетнем возрасте. Ее, насколько я понял, это очень поразило. Она не помнила ничего из своей прошлой жизни, только дом Стрелкова. Так и написала. «Я не знаю, кем была до того». «Не знаю, кто мои настоящие отец и мать. Я всегда знала только одного родного человека, который оказался мне чужим». И она начала искать. Снова обратилась к адвокату, на этот раз безуспешно. Он отказался говорить с ней. Она предприняла еще несколько попыток и в конце концов узнала от него фамилию – Шанеев. Как я понял из записей, адвокат сказал, что ее отец – Стрелков – был знаком с этим человеком, но почему-то просил Жанну не обсуждать с ним ничего и не рассказывать о визитах к нему. Еще он назвал ей фамилию журналиста, который может дать какие-то документы, где она найдет ответы на все вопросы. С помощью Голицына Жанна встретилась с этим журналистом и нашла у него фотографии и те самые документы. Не сомневаюсь, что она узнала, как погибли ее родители, потому что с этого момента ее дневник просто сочится ненавистью. Ненависть разъедала ее изнутри. Ненависть к человеку, который ее вырастил. Родной отец Жанны оказался каким-то криминальным деятелем, погиб еще в начале 1990-х, а через год с небольшим застрелили ее мать. Сама Жанна ничего этого, разумеется, не помнила, прочла только в бумагах у журналиста. Но там было еще кое-что, что пробудило ее гнев. Она нашла записки, сделанные рукой Стрелкова. Оказывается, это он убил отца Жанны. Ему хорошо заплатили, у него даже не возникло мысли отказаться, хотя с отцом Жанны они были в свое время не разлей вода, вместе занимались делами, но это не помешало ему хладнокровно расстрелять человека. А через полгода Валерий Иванович стал ухаживать за вдовой своего друга, матерью Жанны. Она в то время пыталась удержать бизнес мужа, но ее никто не принимал всерьез. Всем казалось, что она только мешает». Валерий Иванович быстро понял, что помочь ей не сможет, а себя погубит. Нужно было сохранить хотя бы то, что он успел прикарманить в обход матери Жанны. И он не постеснялся предложить свои услуги бизнесмену, который конфликтовал с ней из-за какого-то участка. Валерий Стрелков застрелил ее сам. Дождался у подъезда, окликнул по имени и выстрелил. Она не ждала от него угрозы. шла навстречу и не подозревала, что это ее последние шаги. После этого он хотел уехать, но почему-то вспомнил о Жанне. Не могу понять, что им двигало, и Жанна, кажется, тоже не поняла, но он заплатил адвокату и удочерил Жанну. Потом переехал с ней за город в коттедж, который успел выстроить за это время, и залег на дно. Записки, в которых он это описал, у него выкрали. Он искал вора, но не нашел, хотя кое-кого подозревал. Я не знаю, каким образом эти записи попали к журналисту. Даже не знаю, уничтожила ли их Жанна, когда прочла. Но с этого момента вся ее жизнь перевернулась. Мне кажется, она шла к тому, что потом сделала, как робот, выполняющий заложенную программу, и не отступила от своего плана ни в одном пункте. Все деньги со счетов Стрелкова За несколько часов до смерти она перевела на счета фонда. Кстати, передайте Голицыну, что ему она завещала все свои драгоценности, но просила их продать и перечислить вырученные деньги в фонд. Завещание ему огласят в положенный срок, она так и написала. «Она знала, что я прочту, я в этом теперь уверен. Она хотела, чтобы я прочел, а потом все это сжег, и последняя Елена Денисовна. Не ищите убийц, их нет». Жанна застрелила Валерия Ивановича и застрелилась сама. Она так и написала. Она написала «Я буду стоять и смотреть, как его мозги стекают по спинке кровати. Но перед этим я скажу ему, что знаю обо всем, что он сделал, и что я никогда не прощу его. Пожалуйста, не ищите убийцу». Жанна отомстила, как сумела, но жить с таким грузом не смогла. И простите меня, Елена Денисовна, за то, что я струсил. Или просто оказался верен данному слову? Но ведь лучше поздно, чем вы понимаете. Я ничего не смог. Я не смог даже покончить с собой, как Жанна. У меня не хватило сил. Но я найду способ соединиться с ней, пусть не сейчас, так позже. Еще раз простите меня». Запись оборвалась, Лена и Андрей молча смотрели друг на друга и боялись нарушить тишину, повешую в комнате. «Как ты думаешь, — Андрей заговорил первым, — с чего вдруг она решила копаться в этом деле? Ведь о том, что она не дочь Стрелкова, Жанна узнала после того, как впервые встретилась с твоим отцом. Угу. Подтверждение из ЗАГСа мне теперь точно ни к чему. Думаю, Жанна нашла какие-то бумаги, в которых обнаружила несоответствие». Стрелков и мой отец были знакомы давно, он мне сам это сказал, и Жанна решила обратиться к нему. Не знаю, зачем отец сказал ей правду, но, думаю, это была такая некрасивая месть. Он сказал, Валерка не умел быть благодарным. Думаю, в этом все дело. Он сказал Жанне правду, чтобы отомстить Стрелкову, только вот за что. Попробуй с матерью поговорить. Лена даже отшатнулась. «Ты что? Она слышать об этом не хочет». «Выбери момент», — спокойно посоветовал Андрей. «Я ведь тебя знаю. Будешь изводить себя мыслями. А так хотя бы выяснишь все раз и навсегда». Лена медленно кивнула. Они еще долго сидели, глядя на давно умолкший диктофон, как будто ждали, что из цифрового нутра раздастся голос, который расставит, наконец, все точки в этой запутанной и страшной истории. Люди во сне беспомощны. Она смотрела на спящего человека и думала, «Надо же, я еще способна испытывать жалость». Жалость — не ненависть, не горечь, даже не страх перед неминуемым и неотвратимым наказанием. Именно жалость, такую щемящую, берущую холодной рукой за горло, но я должна, должна есть вещи, простить которые невозможно. Рука нащупала пистолет в кармане длинного вязаного кардигана, палец лег на спусковой крючок, Патрон уже давно был заслан в ствол, оставалось только вынуть руку и выстрелить, даже не целясь. Но что-то останавливало, не давало этого сделать. Лицо спящего человека было таким родным, столько лет было родным. Как сложно теперь выполнить то, к чему она шла много месяцев. Много тяжелых месяцев, почти два года, но если не сейчас, то всё уже никогда... Придется жить, постоянно чувствуя себя трусливой овцой, неспособной на поступок. Нужно брать себя в руки и действовать. А как же быть с этой жалостью? Она затопила все внутри. Пожирала ее, стучала в виски. «Не делай этого! Не делай!» Пистолет оттягивал карман. Казалось, что на бедре, под джинсами, в том месте, к которому прилегала ткань, саднит ожог. Она сдула со лба челку, свободной рукой заправила за ухо упавшие на щеку волосы, И снова посмотрела на спящего. Нет, она справится, она сильная. То, что он сделал, не должно остаться безнаказанным. Почему он жив? Почему он столько лет жив-здоров, наслаждается каждым днем и совершенно не испытывает угрызений совести? Так быть не должно. И если не закон, тогда она. Потому что она для него теперь закон. Она судья, прокурор и палач. Внезапно он открыл глаза и вздрогнул. Жанна? «Что ты здесь делаешь?» «Ничего». Звук его голоса, казалось, вернул ей решимость. Она вытянула вперед руку с пистолетом и с ненавистью смотрела в лицо, на котором отразился ужас. «Жанна, что ты делаешь?» «Восстанавливаю справедливость». По его взгляду она поняла, что он знает, о чем речь. «Погоди, я объясню». Он стал приподниматься на локте, но она уперла дуло пистолета ему в лоб и прошипела, наклоняясь, молчи. «Мне не нужны объяснения». Я все уже сама себе объяснила и все поняла. Он вдруг обмяк и сказал равнодушно, «Дура, будешь гнить на зоне. Ты об этом уже не знаешь». Она зажмурилась и нажала на спусковой крючок. Открыть глаза она так и не смогла. Не хотела видеть то, что осталось на подушке и спинке кровати. Сделать над собой усилие и нажать на спусковой крючок еще раз оказалось куда проще. Лена ехала к матери впервые за долгое время. Она долго уговаривала себя, что сделать это необходимо, хотя бы для того, чтобы до конца понять, что же на самом деле произошло между отцом и Стрелковым. Ей нужно было знать, почему отец так жестоко обошелся с его приемной дочерью. Лена не сомневалась. Мать непременно припомнит ей... ее собственные попытки докопаться до этой правды, и пусть косвенно, но снова обвинит в том, что отец покончил с собой. Мать открыла почти сразу, молча впустила дочь в квартиру, жестом пригласила пройти в комнату. Лена устроилась на диване, начиная с нейтральных вопросов о здоровье и работе. Как только от погоды и последних новостей они перешли к тому, что занимало обеих, разговор стал пробуксовывать. Мать никак не хотела обсуждать с ней ничего из прошлого мужа, «Я говорила, чтобы ты прекратила приставать к нему с этим чертовым ханом». Она ходила по комнате из угла в угол, растрепанная, посидевшая, какая-то обрюзгшая. «Нет, тебе обязательно нужно было доказать отцу, что он не прав Что, доказала? Счастливо?» Получила старшего советника юстиции. «Мама, прекрати!» Идея задавать вопросы о прошлом отца и Стрелкова уже казалась Лене крайне неудачной, но отступать было поздно. Я ни в чем не обвиняла папу». Мне нужно знать, раз уж все это всплыло. — Что ты хочешь знать? — Что? Мать остановилась перед ней и сложила руки на груди, приготовилась к защите. Только то, откуда папа так хорошо знал все о Стрелкове, господи, да они столько лет были знакомы с этим идиотом. Только папочка твой, слава богу, умудрился не влезть по уши в дерьмо, как приятель его закадычный. Хотя нахлебался брызг, которые от Стрелкова летели. Ведь это он сосватал отца в адвокаты к клинчу рекомендацию дал. И понеслось. «Да, ты знаешь, как я жила все эти годы. Я по сторонам оглядывалась. Я каждый день ждала, что его убьют. Каждый день. Но Денис упрямый был. Дружба превыше всего». Она задохнулась, села в кресло и принялась обмахиваться платком. Лена помолчала, прикидывая что-то. «Ну, допустим». «Тогда объясни, я не понимаю, зачем он Жанне выложил всю правду о ее настоящих родителях и о том, что Стрелков, мягко говоря, не очень, как человек?» «Да денег Валерка остался отцу должен», — выкрикнула мать закрыла лицо руками. Денис ему помог избежать наказания, сделал новые документы с другим годом рождения. Он все о нем знал, и что Стрелков людей за деньги убивал, и что Жанну удочерил. Совесть Вишли его замучила». «Когда у Стрелкова закончились деньги, ты ведь понимаешь, что все это не недаром делалось?» Отец отдал ему крупную сумму. Валерка клялся, что отдаст, но так и не отдал. «Больше я ничего не знаю, хотя нет, постой». Она вдруг убрала руки от лица и подалась вперед. Однажды в конце девяностых, когда уже устаканилось вроде все, Валерка приехал к нам, и лица на нем не было. Я краем уха услышала, какие-то бумаги личные у него пропали». Что-то он там писал, потом хватился и не нашел там, куда положил. Испугался так, как будто в этих бумагах было что-то важное. «Было», — кивнула Лена. «В этих бумагах и было все о том, кто на самом деле убил Ханна и его жену. Любовь к ведению дневников не первый раз, знаешь, подводит под статью». Глаза у матери расширились. «Ты о чем? Ты что же, хочешь сказать, что это Валерка Ханна?» «А вы не знали этого?» — не поверила Лена. «Не знали?» Мать закрыла глаза. «Господи!» — пробормотала она. «Да как же такое может быть? Что же за нелюдь такая?» Вдруг она резко выпрямилась, села на самый край кресла, как-то подобралась вся. «Ленка! А ведь Денис знал. Это он бумаги эти у Стрелкова выкрал и отдал Дееву. А Деева застрелили буквально через пару недель после того, как Валерка к нам приходил. С чего ты взяла?» Лена похолодела от собственной догадки. Денис у Валерки был дня за три, до того, как бумаги пропали. Приехал взбудораженный, в кабинете заперся и что-то читал до ночи. А утром прямо часов в восемь к нам Деев приехал и ушел с какой-то папкой, а Денис потом мрачный ходил, как туча. И общаться они с Валеркой стали куда меньше. Выходит, папа знал. И использовал Жанну, чтобы расквитаться со Стрелковым за деньги, проговорила Лена тусклым голосом. «Какая мерзость!» Жанна застрелила Стрелкова и застрелилась сама с подачи моего отца. Мама подошла к ней, села рядом, крепко обняла. Ленка, прости, я не знала этого, клянусь, не знала. Только о том, что отец помог Стрелкову избежать наказания за какие-то другие убийства, но того, что он и хана убил, не представляла. Стрелков был очень гнилым человеком, мама, и страшным, ведь он не только хана убрал, но и жену его, у которой больше года ходил в любовниках. Представляешь, кем надо быть, чтобы хладнокровно выстрелить в женщину, с которой утром лежал в постели. Мало того, что он сам предложил свои услуги этому фролкину, бедная Жанна, каково ей было узнать обо всем этом? «Наверное, так же, как тебе узнать правду о, о своем отце», — виновато проговорила мама и уткнулась лицом в плечо дочери. «Не знаю, простишь ли ты меня когда-нибудь». Лена вытерла слезы, поцеловала мать в щеку. «Закрою дело и сразу прощу».